Глава двадцатая. Узловая точка. Земля. Другая сторона. Рауль. «Фридрих! Рад тебя видеть в добром здравии!» — улыбнулся командор. «Ходили случаи, что ты с концами пропал. Я даже беспокоиться начал. Несколько раз писал письма, и все без толку. Думал, что больше тебя не увижу!» — обрадовался командор, увидев на пороге Фридриха. «Проходи скорее, нам есть о чем поговорить!» «Заодно угощу тебя своим фирменным чаем. Сам готовлю из местных, так сказать, ингредиентов». «Я тоже рад тебя видеть, Рауль. После твоего ухода у меня было такое чувство, что я в гостевой зоне один землянин остался». Пожаловался заместитель министра, пожимая руку старому боевому товарищу. «Кстати, твоих писем я не получал». «Вот как? Получается, кто-то фильтрует почту». «Возможно», — согласился собеседник. Посылки мне сейчас приносят новый ходок. Я с ним раньше дела не имел. Но расскажи, как ты теперь? Куда ушел? Ты же был губернатором гостевой зоны. Неужели вояки сманили? Я не ушел. Меня выперли», — нахмурился Рауль. Но тут же расслабился и хлопнул Фридриха по плечу. «А, ладно. К этому все и шло. Когда твой кошрар стал всем заправлять в гостевой зоне, так я сразу начал готовиться к тому, что меня скоро попросят вон». «Это было делом времени. Жаль только, что не дали с тобой попрощаться. Расскажи, что сейчас у вас там вообще творится?» Бывший губернатор гостевой зоны и пока еще действующий заместитель министра по связям с неземными цивилизациями находились в палатке Рауля. Помещение было обставлено скудно. В углу находилась простая лежанка, пара шкафов были заняты папками, а в центре комнаты стоял каменный стол и несколько стульев. Фридрих отлично помнил, что подобную мебель делали выжившие, когда перебрались из долины в пещеру. Да и чашки на столе казались смутно знакомыми, помнится, он пользовался подобными вещами. Однако странно было встретить все эти вещи здесь. Видимо, Рауль перетащил к себе кого-то из мастеров, а возможно, не только их. Автоматически отметил Фридрих, но расспрашивать командора не стал. Если надо, тот сам расскажет, что происходит. Сама палатка пряталась в ущелье где-то глубоко в горах, что навевало еще больше воспоминаний об их прошлых похождениях, а также объясняло наличие каменной мебели. Но вот зачем командору, имевшему серьезный авторитет в мире старателей и который мог легко устроиться на хорошее место, жить в подобных условиях, Фридрих не понимал. Не знал он точно и где именно располагается этот лагерь, как и состав его обитателей. Успел увидеть только эту палатку и небольшой кусок ущелья, где возвышались еще несколько временных строений. Судя по виду, появились они тут не так давно. В лагерь Фридриха доставил Игорь, знакомый старатель из числа бывших-выживших. Парень имел развитый навык-ходок, и они в один прыжок добрались до этого места. Причем добрались очень хитро, прыгнули сначала в буферную зону, а потом, не выходя в материальный мир, оказались тут». Фридрих и не подозревал, что ходоки так умеют. Но Игорь уверил его, что с развитым навыком и не такое возможно. «Как ты знаешь, несколько недель назад правительство распорядилось полностью передать гостевую зону под управление фараса продолжил он рассказ, присаживаясь за стол. «С тех пор многое изменилось. Начать с того, что фарас выгнал всех беженцев. Ору было до небес, особенно от торговцев». Но потом возмущения как-то подозрительно быстро стихли. Подозреваю, что несогласным пригрозили, а может, просто упаковали и забросили в червя. Дальше кошрар сменил межмировой маяк, и теперь к нам попадают лишь их доверенные адепты и дружественные фарысы корпорации. А среди них торговцы имеются, поинтересовался Рауль, разливая горячий напиток по чашкам. Торговцы сильно выручили нас, да и информацию нужную предоставляли. «Имеются, но что они предлагают, я не знаю. Финансовые потоки полностью завязаны на фарас Наше правительство заказывает товары, а корпорация находит продавца и обеспечивает доставку. Как ты понимаешь, это влияет на стоимость, но похоже, что никого это не волнует. Подозреваю, что фарас предоставил отстрочку платежа. Вот чиновники и помалкивают». «Все к этому и шло», — спокойно кивнул Рауль, видимо, уже смирившись с новым положением дела. «Обложили нас, конечно, плотно. Поэтому я за тебя волновался». «Да что с меня-то взять?» — хмыкнул Фридрих, отхлебнув из чашки горячую, но горькую жидкость, отчего его лицо скривилось. Давненько он не пил подобной гадости. Вроде бы ее делали из особого растения, произрастающего в памятной долине. И, надо сказать, среди старателей встречались ценители этого горького пойла. Однако Фридрих в их число не входил». Я хоть и заместитель министра, но все прекрасно понимают, что от меня мало что зависит. Поэтому внимания не обращают. Не волнуйся, если потеряешь место, то я тебе быстро найду новую работу. Весело воскликнул Рауль. Такие люди, как ты, мне нужны. А я и не волнуюсь, но за предложение спасибо. А зачем тебе люди? что ты готовишь? Готовлю. Сам видишь, где мы находимся. Вижу. Кстати, почему именно здесь? Улюбопытствовал Фридрих. «Потому что этот лагерь хрен найдешь, а сейчас это очень важно. Большего сказать пока не могу, по понятным причинам. Хотя у тебя и шестой уровень, но из любого адепта можно вытащить информацию. Возможности фараса в этом вопросе меня слегка пугают». «Так вы же ничем незаконным не занимаетесь». «Сейчас такое время, что многие вещи можно объявить незаконными», — уклончиво ответил командор и поднял чайник. «И «Еще чаю». Нет, спасибо, максимально вежливо отказался от угощения Фридрих. Но ты же меня позвал не только за тем, чтобы повидаться и напоить этим замечательным напитком. Верно, не стал отникиваться командор. Меня сильно интересуют исследовательские станции, которые упоминались в разговоре между Землей и Фаросом. Мы о них разговаривали в прошлый раз. Тебе удалось собрать по ним информацию? Рауль откинулся на стуле и внимательно посмотрел на собеседника. Его взгляд буквально буравил Фридриха. Тот понял, что вопрос действительно беспокоит командора. «Многого не скажу, хотя я пытался навести справки. Однако господин Ковтербейн не ответил на мой запрос, а господин Кашрар <рех> лишь посмеялся. Сказал, что не стоит забивать голову подобной ерундой. Но один раз я видел вышку, когда ходил на аудиенцию к нашим партнерам, когда меня еще к ним приглашали. Это было три недели тому назад. «Опиши ее», — потребовал Рауль. «Монолитная конструкция без окон, диаметром в 10 метров и высотой более сотни. Что происходит внутри, не знаю. Однако мне показалось, что стены этого строения покрыты инием. «Ха!» — командор нахмурился, вспоминая письмо Алекса и школу ледяных игол. «Это важное наблюдение. Еще какие-нибудь странности?» «Пока все. Подойти ближе мне не разрешили» извиняющимся тоном произнес Фридрих. «В этом нет твоей вины. В любом случае, ты видел больше, чем любой другой из нас», — заметил Рауль. «Да, хотел бы я посмотреть на эти станции. А еще лучше побеседовать с обслуживающим персоналом». Было видно, что командор немного разочарован. Он явно рассчитывал на большее количество подробностей. Некоторое время собеседники сидели в тишине. «Вот чего я не понимаю», — прервал молчание Фридрих. «В контракте было указано, что Фарус хочет исследовать второй слой, а эти строения установлены на первом. И еще вопрос. Зачем фарусу вообще понадобилось разрешение на их строительство? Раз они контролируют гостевую зону, то сейчас могут делать там все, что угодно. Этого мы с тобой сейчас не узнаем. Что ты еще можешь рассказать про пришлых? Меня интересуют любые детали». «Есть одна деталь». Фарас ведет себя странно, хотя до конца я в этом не уверен», — осторожно заметил Фридрих. «Да кто вообще понимает логику инопланетян? В каком смысле ведет себя странно?» — оживился Рауль. «Мне показалось, что пришлые сейчас сильно торопятся. Они явно куда-то спешат и быстро меняют планы. Например, я видел, что они начали строить огромный склад недалеко от моего офиса, а потом, безо всякого объяснения...» Забросили стройку и даже разобрали строение. Плюс были старые проекты, которые также остановились без всякого объяснения причин. «О, действительно странно. У них же все шло как по маслу. Правительство подписало договор, межмировой маяк они сменили, лишних адептов из гостевой зоны выгнали. Интересно, что или кто заставил их изменить планы?» — задумался Рауль. Ему почему-то вдруг вспомнился Алекс. Но, чуть подумав, он выкинул эту мысль из головы. Алекс застрял на Шидаре, и на земную ситуацию никак не мог повлиять. «Не знаю. Ты просил рассказать про странности. Я и рассказал. Кстати, у меня тоже есть вопросы. Как вообще дела на земле идут? А то я целыми днями штаны в офисе просиживаю, и даже писем от господина Коттербейна практически не получаю», — пожаловался Фридрих. С тех пор, как Фарос открыли представительство в Женеве, я Коттербейну больше не нужен, хотя до этого он засыпал меня приказами. Землей вся сложно. Глаза Рауля вновь стали злыми, а говорил он с плохо скрываемым раздражением. Правительство попросило высших старателей без нужды не возвращаться в материальный мир. «Это как?» — удивился заместитель министра. «Как можно запретить старателям посещать Землю?» «А вот так!» «Если ты адепт пятого уровня, то сиди на другой стороне и добывай нужную родине пыльцу. А если все-таки приспичило побывать в материальном мире, то можешь недолго отдохнуть в специальной резервации для старателей на Карибских островах. Но это только если ты находишься на стадии адаптации. Старателям на стадии синтез вообще запрещено пользоваться порталами». О, нашего брата, конечно, и раньше прессовали, но не настолько». Чем же сейчас занимаются старатели шестого уровня? Когда гостевую зону сдали Фарусу, нас раскидали по разным базам. Ребята в основном охоты и добычи пыльцы промышляют. Странно, но зачем это нужно правительству? Видимо, кто-то очень не хочет, чтобы мы шлялись по земле. А мне и этого не сказали, хмыкнул Фридрих. Ты правительственный служащий. Тебе приказали сидеть на месте, ты сидишь. Зачем тебе что-то объяснять? «Кстати, как вырваться-то сумел?» «Ну, пока я еще не заключенный», — сердито буркнул парень. Работы было мало, вот и решил прогуляться. Выбрался во внешний лагерь, так сказать, подышать свежим воздухом, а там на Игоря наткнулся, вот у меня сюда и привел. «Игорь, тебя две недели караулил по моему заданию», — хмыкнул Рауль. «Еле дождался. Ну ладно, все, что нужно, я узнал. Теперь возвращайся». «Ты — и наши единственные глаза и уши в гостевой зоне. Однако не думаю, что это надолго. Скорее всего, Коттурбейн тебя там держит просто на всякий случай. Поэтому не зевай, смотри по сторонам. А как выберешься снова, воспользуйся вот этим маячком, и я пришлю за тобой своего ходака. Командор передал Фридриху небольшой металлический диск, проводил к выходу и кивнул Игорю, который должен был доставить заместителя министра обратно во внешний лагерь рядом с гостевой зоной. После того, как два человека на его глазах исчезли, Рауль немного постоял на месте и отправился вглубь лагеря. За секретность он не беспокоился. Лагерь располагался так глубоко в горах, что редкий старатель мог сюда добраться даже специально, а уж случайно — никогда. Зато если бы Фридрих прогулялся по лагерю, то сильно удивился, почему большинство местных старателей имели шестой и более высокие уровни. Причем среди них были незнакомые ему люди. Заместитель министра еще не знал, что Алекс вместе с письмом передал кристаллы, которые Рауль использовал для ускоренного развития доверенных людей. А поскольку у командора были обширные связи и хорошие знакомства в среде военных, то доверенных людей набралось уже несколько сотен. А еще недавно это были старатели пятого уровня, за которыми никто особо не следил. Этим Рауль и воспользовался люди охотно шли на контакт многим было не по нутру поведение корпорации фарас и фактическое изгнание старателей из гостевой зоны вот только хватит ли этой мини армии для серьезных дел и что именно им придется делать рауля не покидала тревожное чувство сила подсказывала что события ускоряются если раньше это была далекая пусть и смертельная угроза то теперь командору казалось что над ними всеми вот вот разразится буря. «Зачем Фаросу понадобились башни? Что они делают? И куда эта мерзкая корпорация торопится?» — гадал он по пути. В письме Алекса говорилось, что школа ледяных игл много лет работала с шидарцами, прежде чем на планете разразилось слияние. Рауль был уверен, что и на Земле реализуют похожий сценарий. Однако Фарос ускорился. «Это явно неспроста». Хорошо, что незадолго до высылки из гостевой зоны он успел-таки отправить посланника от Алекса назад, иначе неизвестно, что с ним сделал бы Фарас. Быстрым шагом командор прошелся по ущелью, добрался до огромной армейской палатки размером с небольшой склад, откинул полок и зашел в помещение. Внутри все было заставлено стеллажами и столами с непонятными приборами. Многие из них Рауль лично покупал у пришлых торговцев, в то время торговля еще велась. Отыскав взглядом две фигуры, склонившиеся над лабораторным столом, он крикнул. «Ева! Марак! Надо поговорить! Нужно ваше экспертное мнение!» Шедар. Третий слой. Алекс. Несмотря на то, что они провели на третьем слое больше месяца, Алекс не чувствовал себя специалистом или просто бывалым адептом, знающим все секреты этого места. Вдвойне это касалось долины, где располагался переход на четвертый слой. Место действительно было странным. Даже с расстояния в несколько километров энергетическое зрение фиксировало столб энергии, уходящий вертикально вверх. Тот самый, на который ориентировался Даш в поисках узловой точки и который сейчас влиял на его способности, из-за чего кондорец не мог больше засекать приближающихся стражей. ведь новые чудовища могут появиться в любой момент», подумал землянин, разглядывая окрестности надо сказать что в этой мысли был резон на это указывали многочисленные кости в хаотичном порядке разбросанные по центру долины очевидно что стражи сюда часто прилетают но почему кости находились не в узловой точке о если место свободно то страж опускается точно в центр потока а если нет падает с краю и там ждет своей смерти думал алекс поглядывая на небо облака пока еще были чистыми Но это ничего не значило, так как стражи при желании могли передвигаться довольно быстро. К тому же из-за желтой дымки видимая область не превышала 10-15 километров. И кто знает, может, их сейчас окружает куча монстров. Некоторое время Алекс размышлял, что заставляет исполинских чудовищ выбирать узловую точку в качестве последнего пристанища. Но эти мысли быстро вытеснились другой заботой. Чем ближе они подходили тем сильнее нарастало давление. Если раньше путники имели удовольствие испытать на себе воздействие одного лишь щупальца, то, приблизившись, Алекс в полной мере ощутил, что основное тело стража излучает гораздо больше энергии, нежели его отросток. Вдобавок к излучению живого монстра, свою лепту вносили кости его давно умерших собратьев. Все это создавало чудовищное давление, перед которым посовал даже домен. Алекс физически ощущал, как враждебная энергия сжимает аномалию. Частично он мог пропустить давление через домен. Однако на это тратилась прорва ресурсов, а его запасы далеко не бездонные. Можно было бы приблизиться еще ближе, но без Даши и груза артефактов. «Стоп!» — скомандовал он на отметке в три километра от громадной туши. «Дальше хода нет. А может, все-таки подойдем поближе?» Как ни странно, даже больше не демонстрировал признаков депрессии, а наоборот, не отводил заинтересованного взгляда от чудовища. «Можно и ближе, но тогда ты сам за себя отвечаешь. Я тебя прикрывать не буду», — буркнул Алекс. «Ладно, ладно, не нервничай», — поднял руки кондорец. «Ты здесь главный». Землянин кивнул и молча двинулся по дуге вокруг стража, продолжая удерживать домену. Правда, ему казалось, что в этом месте из-за громадного количества костей уже не нужна специальная маскировка. Достаточно лишь защитить разум и тело от излучения. Но проверять этого не хотелось. Вдруг страж проснется и атакует. За несколько часов спутники обошли Исполина по кругу. Как и ожидалось, никаких секретных проходов внутрь они не обнаружили. «Зря только время потратили», — устало заметил Алекс. Поддержка домена вымотала его до невозможности. Не скажи, неожиданно возразил Даш. Я понял, зачем стражи сюда прилетают умирать. Они отдают накопленную энергию. В смысле, какая разница? Энергия же все равно выделится, пополнит окружающий фон и распределится по третьему слою. Неважно, где ты умер. Разница есть, произнес Кондорец, подняв в воздух палец и продолжил дальше лекторским тоном. Мы пользуемся не обычной энергией, а модулированной. Она несет в себе и вибрации, и информацию, что, по сути, одно и то же. Поэтому адепты на разных уровнях извлекают больше ресурсов из одного и того же объема. На самом деле они просто лучше распоряжаются доступной им энергией, а ее объем при этом не меняется. Однако, некоторые вибрации мешают ее усваивать, а другие, наоборот, повышают качество. «Разницу ты можешь видеть на примере кристаллов второго и третьего грейдов». «Это я и так знаю. Причем тут стражи?» — перебил кондорца землянин. «Это удивительное создание умирает. Точнее, непрерывно разрушается, выделяя при этом массу энергии. Я вижу, как она захватывается потоком и уносится вверх. Также я вижу, что эта энергия сильно отличается от окружающего фона. Она имеет другое качество». Почему? Равнодушно спросил Алекс, скорее, чтобы поддержать разговор, чем из реального интереса. «Потому что чем сложнее объект, тем больше высокого качества энергии он выделяет при распаде. Тут опять можно привести аналогию с кристаллами разных грейдов». «Хочешь сказать, что Страж — это такой большой кристалл третьего грейда?» Тон Алекса изменился. «Страж — как большая батарейка». «Он черт знает сколько веков рос, накапливал силы, а теперь умирает. Я бы сказал, что его энергия имеет даже более сложную структуру, чем у любого известного нам кристалла. И если страж просто сдохнет где-нибудь в пустыне, то эта энергия растворится в окружающем фоне и деградирует до фонового уровня. Но, как мы видим, она кому-то сильно нужна, раз монстр прилетел умирать именно сюда». Я даже думаю, что те кости, которые мы встретили в первый раз, валялись там не просто так. В высохшем море тоже когда-то находился переход на четвертый слой». «Значит, ты утверждаешь, что Страж во время смерти высвобождает тонну высокомодулированной энергии, которую кто-то забирает на четвертый слой?» «Интересно, кто именно это делает?» «Пока не знаю», — пожал плечами Даш. «Возможно, это сам Шедар». Возможно, кто-то еще. Если мы каким-то чудом пройдем через проход, то я смогу сказать больше, но я понятия не имею, как туда перейти. Я тоже, признался землянин, с сожалением глядя на огромную тушу. Он был не прочь использовать эту самую высокомодулированную энергию, однако она явно для него не предназначалась. Но и отделаться от мысли он уже не мог. Повернувшись к спутнику, Алекс произнес Мы сделали все, что могли. Добрались до перехода. Пора вызывать Ишу.